Глава шестнадцатая «Домой» означало в Каборос, городок в трех часах езды от паса Дельмар. Наркобарону принадлежало множество баз по всей стране, но дом у него был один, хорошо охраняемый особняк в туманных горах неподалеку от Кабороса. И хотя Дамиан спас боссу жизнь, тот не собирался приглашать мальчика к себе – Эль-Чарро сентиментальностью не страдал. «Держи рот на замке и не высовывайся, пока я тебя не вызову», — сказал он, когда автомобиль остановился у розового трехэтажного здания. Дом стоял в пригороде, где жили семьи среднего достатка, и ничем не выделялся среди прочих. На самом деле он служил ночлежкой для работников картеля. Дамиан все понимал. Не стоило болтать на каждом углу, что 12-летний пацан спас жизнь самому эль Чарро. Нужно было поддерживать репутацию босса, как и всеобщее представление о его брутальности. Дамиан решил подыграть, пока не появится возможность свести счеты. Шофер по имени Гектор отвел мальчика в квартиру на втором этаже. В воздухе стоял тяжелый запах марихуаны. Около дюжины молодых людей, расположившись на диванах, смотрели телевизор. «Я привел вам нового компадре», — объявил Гектор. Парни и ухом не повели. Происходящее на экране интересовало их гораздо больше. Новички считались расходным материалом. Чаще всего они надолго не задерживались, и знакомиться смысла не было. После краткой экскурсии по дому... Гектор отвёл Дамиана в комнату, служившую спальней, где на полу редком лежали матрасы. Три уже были заняты. Отдохни немного, сказал шофёр. Завтра начнётся обучение. Дамиан положил коробочку мамалу под подушку, ласково погладив ржавые уголки. Лёжа в темноте, он слушал, как бубнит за стеной телевизор. Мальчик грезил не об отдыхе, А о чем-то куда более мрачном. Он станет прилежным учеником. Он освоит все, чему научит Эльчаро, а потом обернёт эти знания против Босса. Вскоре Эльчаро вызвал Дамиана к себе. Новость о покушении на жизнь наркобарона породила множество слухов, и Боссу не терпелось проучить своих врагов. Отведешь этого мальчика к церкви, велел Эльчаро. Дамиану водитель вез их по бетонным джунглям Кабороса. Дамиан посмотрел на мальчика, сидевшего рядом. Тот выглядел лет на восемь-девять. С отсутствующим взором он сжимал в руках холщовый мешок крепко и бережно, будто младенца. Ты знаешь, что делать? Повернулся к нему Ильчаро когда машина остановилась у церкви с изящными декоративными башенками, обрамлявшими вход. «А ты, Дамиан, жди его снаружи!» Мальчики вышли из машины и друг за другом поднялись по широким закругленным ступеням. Дамиан встал у дверей, как условились. Только сейчас он заметил, что мешок в руках напарника сочится кровью. В зале шла погребальная месса. У гроба стояла фотография в черной раме, на которой был запечатлен мужчина средних лет. «Альфредо Рубен Самора. Помним, любим, скорбим», — гласила подпись. Вдова и дети покойного, всхлипывая сидели в первом ряду. Священник читал молитву. И тут все стихло. Вошел напарник Дамиана. Он развязал мешок, и что-то выкатилось оттуда в проход между скамьями. Раздался женский визг. Дамиан понял. На полу лежала голова человека, которого здесь отпевали. «За родителей!» — крикнул мальчик с мешком и выбежал из церкви. Дамьян мельком заметил кровавую букву «Ч», вырезанную на лбу мертвеца. «Это сделал Эльчаро. Донеслось вслед убегавшим. Они запрыгнули в машину, и мальчик помладше вытер а рубашку перепачканные кровью руки. На обратном пути никто не проронил ни слова. Дамен, проводи парнишку в дом, велел Эль-Чарро, когда автомобиль подъехал к ночлежке. Он теперь тоже работает на меня. Новенький первым вылез из машины. Как его звать? Спросил Дамиан у босса. Рафаэль, сын Хуана Пабло и Камилы. Я думал, у них нет детей. Они старались держать его подальше от контины. За родителей. Значит, хоронили того самого? Да, парни из картеля Лос -Сетас. Он убил родителей Рафаэля и пытался убить меня. А в итоге его убил я, подумал Дамиан эль отправил обезглавленное тело вдове, а голову доставил на похороны. Так он втянул Рафаэля в преступный мир и заодно убедился, что Дамиан осознал последствия своих действий. Обратного пути у мальчиков не было. Они, словно мухи, угодили в паутину. «Смотри!» открутил с трости золотой набалдашник, в котором пряталось выдвижное лезвие в форме буквы «Ч». Так я оставляю свои послания. Встанешь у меня на пути, и на твоем трупе появится метка Эльчаро. Мое имя означает «Всадник». Я ведь не всегда был капо, Дамиан. Я работал фермером, заводчиком лошадей. Клемил животных тогда и продолжаю клемить сейчас. Вернув на балдашник на место, он прибавил «Завтра нас ждут другие похороны». Хуана Пабло и Камилу провожали в последний путь как героев. К их телам, окруженным цветами и свечками, тянулась длинная вереница соболезнующих. Уходя, гости целовали Рафаэля в обе щеки. Им сказали, что Хуан Пабло заслонил Эль-Чарро от пули, а Камила – Умерла, сражаясь бок о бок с мужем. Мальчики оставались у гробов, пока в церкви не отзвучали шаги последнего посетителя. «Я знаю, что это сделал ты». Рафаэль впервые обратился к Дамиану. «Ты о чем?» «Я видел, как застрелили родителей. Я прятался в туалете, боялся выйти. Просто замер и не двигался. Ничего не мог сделать». Рафаэль уставился на свои ботинки. Он был в куртке, несмотря на жару, потому что не смог отстирать с рубашки кровь Альфреда Рубена Саморы. «Послушай», — Дамиан сжал холодную руку мальчика, липкую от пота. «Ты правильно сделал, и стыдиться тут нечего. Если бы ты вышел, тебя бы тоже убили». «Я хочу стать таким, как ты», — сказал Рафаэль, Научи меня быть храбрым и стрелять в злодеев. Дамиан подумал о человеке, которого убил, о семье, оставшейся без кормильца. Лучше бы он застрелил Эльчаро. Бред это всё, Рафаэль. Нет ни плохих парней, ни хороших. У каждого есть причина. Эти слова Дамиан услышал от Хуана Пабла. А теперь повторил их его осиротевшему сыну.